Глава вторая. Он сел на табурет возле колченогого тесаного стола. Глаза ел дым, стелющийся под потолком и медленно улетучивающийся через дыру в крыше. Еще одна дверь вела из комнаты в конюшню, где в стойле уже стоял папилон. Земляной пол. В грубом каменном очаге пылает огонь. Когда глаза претерпелись к дыму, Хольгер заметил еще пару табуретов, соломенный тюфяк в углу, различную хозяйственную утварь, а также большого черного кота, сидящего на бог весть откуда взявшимся здесь красивом и дорогом сундуке. Его немигающие желтые глазищи неотступно следили за Хольгером. «Старуха, мать Герда?» Мешало какое-то варево в железном котле, висящем над очагом. Седые волосы грязными прядями свисали вдоль морщинистых впалых щек. Нос торчал крючком, рот беспрестанно кривился в бессмысленной ухмылке. Вся она была горбатой, худой и дряхлой, а ветхое платье болталось на ней мешком. Но глаза... Глаза ее блестели темным и твердым огнем. Не след, конечно, приговаривала она. Мне, бедной, полоумной старухе доверять тайны или просто-напросто то, о чем лучше не болтать первому встречному. Много тут бродит по краю света разного тайного люда. Почем я знаю, может быть, и с Фейери, превратившийся в человека, чтобы проверить и наказать за болтавню мой любопытный язык. Однако славный рыцарь никак не может он удержаться, чтобы не спросить о том, как тебя величать. Нет, нет, не нужно настоящего имени, зачем открывать его такой старой... «Никчемной нищенки которая годится только на то, чтобы зря молоть языком. Но хоть какое-то имя, чтобы я могла обращаться к тебе согласно приличиям и надлежащим почтениям». Хульгер Карлосон», — сказал он. Она буквально подпрыгнула, едва не опрокинув котел. «Как? Как ты сказал, славный рыцарь?» «В чем дело? Может, его разыскивают?» Может, это какая-нибудь дикая окраина Германии? Он нащупал рукоятку стилета, который на всякий случай сунул за пояс. Хольгер Карлсон, что тебя удивляет? Ох, ничего, милостивый господин. Мать герда отвела глаза и тут же вновь выстрелила в него зорким снайперским взглядом. Только то, что и Хольгер? И Карл — это, прямо скажем, очень громкие имена, как ты и сам знаешь. Однако, если говорить напрямик, я никогда не слыхивала, чтобы один из них был сыном другого, ибо их отцами, как известно, были Пеппин Готфред и... Или, точнее, я хотела сказать совсем другое. «Конечно, в некотором смысле король всегда отец своего вассала, и...» «Я не имею отношения к этим джентльменам», — оборвал ее Хольгер. «Это случайное совпадение». Она как будто успокоилась и выловила для него из котла кус вареного мяса. Он не заставил себя упрашивать и налег на еду, не морочи голову мыслями о заразе или отраве, Старуха выложила на стол хлеб и сыр, и он нарезал их стилетом. Венчало меню кружка исключительно хорошего пива. Когда он расправился со всем этим и отдышался, он сказал, «Благодарю, ты спасла меня от голодной смерти». «Что ты, что ты, рыцарь?» Мне стыдно, что я подала тебе такую еду. Тебе, который, конечно, не раз и не два делил трапезу с королями и герцогами под музыку и песни министрелей. И хотя я совсем стара и не очень искусна, но в твою честь, если пожелаешь, тоже могла бы спеть. И у тебя отменное пиво, поспешно прервал ее Хольгер. Я никогда не пивал пиво этого сорта. Кажется... Он хотел сказать, кажется, местный пивной заводик просто чудом миновала громкая слава, но старуха, хихикнув, перебила его. «Ох, благородный сэр Хольгер, ты непростой рыцарь. Если ты даже и не из высшей знати, то человек ты опытный и проницательный». «Мигом!» — раскусил маленький фокус бедной старухи. И хотя добрые христиане вроде тебя чурают со всякой магией и зовут ее измышлениями дьявола, но, по правде сказать, моя ворожба почти что то же самое, что и чудотворные деяния святых угодников, которые творят чудеса как для язычников, так и для христиан, Ты, конечно, должен понять, что здесь, на краю света, ну, никак не обойтись без капельки магии. Больше для защиты от сил Срединного мира, чем ради барыша. И в своей милости ты не станешь требовать сжечь бедную, но добронравную старуху за то, что она поворожила над кружечкой пива, дабы оно лучше грело ее старые кости в холодные зимние ночи в то время как столько могущественных волшебников, ничуть не опасаясь справедливой кары, у всех на виду, упрям таки торгуют черной магией. «Так она, выходит, ведьма?» — подумал Хольгер. «А мне и в голову не пришло. Ну что это она заговаривает мне зубы? И зачем без конца кривляется?» Он перестал слушать ее болтовню. «Новая мысль поразила его» он с удивлением прислушался к собственной речи. Он разговаривал со старухой на странном языке, твердом и звучном, похожем на старофранцузский, с примесью немецкого. Вероятно, он сумел бы прочитать на нем какой-нибудь текст, с большим трудом, разумеется, однако никогда раньше не сумел бы говорить на нем с такой легкостью, с которой он на нем говорил. Странно. Значит, способ с помощью которого он совершил путешествие в неизвестно куда, вооружил его знанием местного диалекта. Он никогда не увлекался чтивом вроде научной фантастики, однако цепь всех этих странных событий все больше наводила его на мысль, что в результате какого-то невероятного действия он оказался в прошлом. Тут и эта убогая хижина и старуха, которая восприняла его рыцарскую экипировку, как нечто само собой разумеющееся, и этот язык, и безбрежный заповедный лес. Ну, хорошо, предположим. Но что это за страна? В Скандинавии так не говорили? Германия? Франция? Англия? Но если он оказался в средневековой Европе, то что здесь делает лев? И что означают вырвавшиеся у старухи слова о стране Фейерей? «Нет, эти вопросы нужно задавать не себе, а просто спросить напрямик». «Мать Герда», — начал он. «Да, благородный рыцарь, каждое твое желание, которое я смогу выполнить, сделает моему дому честь». — А потому только прикажи, а я уж расстараюсь на все, что в моих слабых силах, лишь бы ты остался доволен. Она погладила кота, все так же пристально пялящегося на Хольгера. — Можешь ты мне сказать, какой сейчас год? — Ох, и дивные вопросы задаешь ты мне, славный рыцарь. Хотя... Виной тому может быть рана на твоей голове, которую получил ты, конечно, в ужасной битве с каким-нибудь великаном или чудовищем-троллем. Она, наверное, и замутила немного память моего благодетеля. Но, по правде сказать, хоть это и постыдно, признаюсь тебе, что счет годам я уже давно не веду. Тем более, что это и невозможно здесь на краю света, где... Ну, ладно. А что это за страна? Чье королевство? Воистину, славный рыцарь, ты задаешь вопросы, над которыми бились многие мудрецы. А уж сколько ратников из-за них перебило друг друга. Хе -хе. Уж не знаю, с каких времен спорят об этих границах человеческие цари и властелины Срединного мира, сколько здесь бушевало войн и творилось всякого чернокнижья. Могу только сказать, что и Фейри, и Империя претендуют на эти земли, но никто им не господин, хотя прав на них, конечно же, у людей больше, ведь только наш род здесь укоренился». Правда, эти земли отстаивают и сарацины. Ведь их Махуонт был родом из местных злых духов, как говорят. Что, Грималькин?» Она погладила по спине поднявшегося на лапы кота. «Значит, терпение Хольгера лопалось. Где же могу я найти людей? Христиан, которые смогут помочь мне. Где тут ближайший король, герцог или...» «Кто-нибудь в этом роде?» «Есть тут город, и не так уж до него далеко, всего несколько миль», — сказала старуха. «Однако я должна предостеречь тебя, рыцарь, что пространство здесь, как и время, причудесно искривлено чернокнижьем. И часто бывает, что место, к которому ты направляешься, находится совсем рядом, а только вдруг или оно провалится...» или посыплются на тебя всякие напасти, так что ты запутаешься и забудешь знать, какую тебе выбрать дорогу и откуда ты шел». Хольгер сдался и записал себе поражение. Либо перед ним сумасшедший, либо ведьма его дурачит. В любом случае рассчитывать на полезную информацию не приходится. Однако, если ты не побрезгуешь добрым советом, Внезапно произнесла Герда. «Разумеется, не моим, потому что от такой рухляди уже никакого толку. И не Грималькина, который хоть и ужасно ловок, но от рождения нем. То можно попробовать такой добрый совет и спросить. А вместе с тем разведать и способ, который выгнал бы из тебя порчу» и вернул здоровье и память. Только не гневайся, ибо я хочу предложить тебе чуточку магии. Она у меня совсем белая. Или серая на худой конец. Ты ведь сам видишь, что я не могущественная волшебница. Иначе ходила бы в этих лохмотьях и жила в такой развалюхе. «Нет» дворец из чистого золота вот что приличествовало бы мне, а тебе прислужило бы сейчас челить поэтому если я сейчас по твоему повелению вызову духа маленького совсем крошечного духа то он поведает тебе обо всем что тебя волнует и о чем напрасно пытать меня Хольгер поднял брови Кажется, все ясно. Чокнутое. Лучше подакивать, если он намерен провести ночь с нею наедине. Как пожелаешь, мать Герда. Ты и впрямь рыцарь из неведомых стран, если даже не перекрестился. Только иные рыцари хоть и сотворят крест, да зато уж потребуют, чтоб подали им самого... Князя тьмы, да с таким нетерпением, будто не жалеем своих горемычных душ, которым гореть за это вечно в адском огне. Конечно, они не такие уж праведники, однако для империи и они пригодятся, коли других не сыщешь в этих богом забытых краях. Ты не из таких, сэр Хольгер. Так что, как не задать тут вопрос, Они с Фейер ты в самом деле? Но молчу, молчу. Попытаем счастье у духов, хотя должна тебя предостеречь, что они на редкость капризной и могут вообще ничего не ответить или ответить так, что понять-то будет непросто. Герда взялась за крышку сундука, и кот спрыгнул на пол. Она достала треногу и котелок, Установила их и высыпала в котелок какой-то порошок из склянки. В ее руке появилась короткая палочка, выточенная, похоже, из черного дерева и слоновой кости. Бормоча что-то и бурно жестикулируя, она начертала палочкой на полу две концентрические окружности и вместе с котом встала между ними. «Этот внутренний круг», — объяснила она, — для того, чтобы удержать духа, а внешний, чтобы не дать ему вырваться, ибо он может разбушеваться сверх меры, особенно если вызов окажется для него нежеланным. И я должна просить тебя, рыцарь, не молиться и не творить крестное знамение, ибо в этом случае демон без промедления сгинет, причем в страшном гневе. «Ладно, начинай», — сказал Хольгер. Она затянула заунывный напев и стала приплясывать, не выходя из очерченного круга, и Хольгеру показалось, что он уже где-то слышал это странное пение. «Амин, амин», — пила она. Слова тоже были знакомы. «Малуанос либерасет». Мурашки побежали по спине Хольгера. Латинские слова сменились каким-то кудахтоне, в котором нельзя было разобрать ни единого слова. Потом она коснулась палочкой котла, и из него повалил густой белый дым. Клуб дыма рос и рос, но фантастика не выходил за пределы внутреннего круга. «О Велиал, Валзебу, Пабудонас Мадей!» заклинала старуха. «Самьель, Самьель, Самьель!» Дым стал густеть, окрасился в красный свет, почти целиком скрыв от Хольгера фигуру старухи. Он привстал с табуретки. Ему казалось, что над котлом нависло нечто змееобразное, полупрозрачное. О небо! Он увидел, как вспыхнули пурпурные глаза, и это нечто оформилось в человеческую фигуру. Он не верил себе. Существо из дыма заговорило с вистящим шепотом. Старуха отвечала ему на непонятном языке: чревовещание? Галлюцинация, порожденная его утомленным мозгом конечно, галлюцинация и ничего больше. Папилон за стеной тревожно заржал и стал бить копытом. Хольгер случайно прикоснулся к стилету. Лезвие было горячим. Значит, магия, рассудил он, возбуждает в металле циркуляционные токи. Существо из тела, ухол корчилось. Хольгеру показалось, что их разговор со старухой длится уже целую вечность. Наконец старуха подняла палочку и снова запела. Существо стало таять. Дым начал втягиваться обратно в котел. Хольгер сипло выругался и потянулся за пивом. Когда дым полностью исчез в котле, старуха покинула круг. Ее лицо казалось бесстрастным, глаза были полуприкрыты. Однако от взгляда Хольгера не укрылось, что она вся дрожит. Ход, подняв хвост, выгибал спину и шипел. Пристранный ответ, пробормотала старуха. Пристранный ответ дал мне демон. Хольгер с трудом выдавил из себя. Что он сказал? Он поведал, Самель, поведал, что ты прибыл издалека с такой дали, что человек мог бы идти и идти бесконечно, хоть до судного дня, но никогда не достиг бы твоего мира. Так ли это? — Так, — ответил Хольгер. — Да, я думаю, это так. И еще он поведал, что из Катавасии, в которую ты угодил, выбраться сможешь ты только тогда, когда попадешь в Фейери. «А значит, туда лежит тебе путь, сэр Хольгер, в Фейери?» Хольгеру это ничего не говорило. «Не так страшна Фейери, как ее молюют», — хохотнула старуха. «Если уж вовсе на чистоту, то сама я не из самых злейших врагов герцога Альфрика, самого сиятельного из всех рыцарей Фейри. Он немного чванлив, как и весь его род». Но тебе он поможет, коли ты и спросишь у него милости. Так поведал мне демон. А я сегодня похлопочу проводнике, чтобы ты мог туда добраться без проволочек. Сколько это будет?» Хольгер запнулся. «Дело в том, что я не могу заплатить много. Совсем ничего!» Махнула рукой старуха. «Может, зачтется при случае мне добрый поступок?» когда покину я этот мир для мира иного. При том, что может быть приятнее для бедной старухи, чем угодить такому красавцу? Эх, было времечко, да сплыло. Ну и ладно об этом. Дай-ка мне поглядеть твою рану, а после ступай в постель». Хольгер, стиснув зубы, терпел, пока она промывала рану и накладывала компресс из трав, бормоча при этом заклинания. Он был так измучен, что готов был вытерпеть что угодно. Однако у него хватило благоразумия отказаться от предложения занять ее тюфяк. Он предпочел охапку сена в конюшне рядом с длительным папилоном. Нельзя бесконечно искушать судьбу. И так его занесло, по меньшей мере... «в диковинное место».